Единственное, что привидения действительно могли, так это нагнать страх. Естественно, только не Джеймс. Он был совершенно безобидным. Лесли э, считает, что это, наверное, хорошо, что Джеймс умер молодым, потому что со своей фамилией Пимбли Батон он вряд ли нашел бы себе жену, сказала я, удостоверившись сначала, что Джеймс не мог нас больше слышать. Я имею в виду, кому бы захотелось добровольно называться Прыщавая Пупа. Шарлота закатила глаза. «Кстати, он неплохо выглядит, — продолжила я, — и к тому же ужасно богатый, если ему можно верить. Вот только его привычка постоянно держать перед носом надушенный кружной платочек не слишком подходит к мужчинам». «Как жаль, что никто, кроме тебя, и не может его больше видеть и восхищаться!» — подколола шарлота. «Я тоже так считала». «И как глупо, что ты говоришь о своих ненормальностях за пределами семьи!» — добавила она. И это снова был типичный, ядовитый подков Шарлотты. Он должен был поднять меня и, к сожалению, достиг цели. — Я не ненормальная. — Естественно, ты такая. — И это должна говорить мне ты, носительница Гена? — Я, во всяком случае, не разбалтываю это по всей округе, — продолжала шарлота Ты же наоборот, как тетушка Мэдди. Она рассказывает о своих видениях даже молочнику. — Это подло! «А ты наивная!» В споре мы бежали через фойе мимо застекленной будки швейцара наружу, на школьный двор. Было ветрено, а небо выглядело так, как будто в любой момент мог начаться дождь. Я уже пожалела, что мы не взяли наши вещи из шкафчиков. Пальто нам сейчас не помешало бы. «Мне жаль за сравнение с тетушкой Меди!» «Несколько подавлено», сказала Шарлотта. «Я, кажется, все же несколько взвинчена». Я была удивлена. Обычно она никогда не извинялась. «Могу себе представить», — быстро сказала я. Она должна была понять, что я оценила ее извинение. В действительности, женя о каком понимании не могло быть и речи. Меня на ее месте колотило бы от страха. Я, естественно, тоже нервничала, но это было приблизительно так же, как при посечении зубного врача.